Конечно, кое-какие отложения на черный день у меня были всегда. Но в послевоенной, полуголодной России выделиться. Значит, нажить неприятностей на свою бессмертную задницу. Так что я немного повосстанавливал колхозы. Немного поподнимал целину. Зато в начале 60-х зажил как человек. Прошу прощения за случайный каламбур. С тех пор все было тихо. Период холодной войны. Брежневская оттепель последовавшее за ней андроповское похолодание. В перестройку и после нее то уж и вовсе не было никаких проблем. Стоило лишь властям объявить гласность и плюрализм мнений, так отовсюду вылезло столько разных чудиков, что несколько старомодный и консервативный вампир сразу же затерялся на их фоне. Я уже мог бы даже и не маскироваться и прогуливаться по улице без темных очков и с трансформированными клыками, И никто не обратил на меня внимания, но приобретенная с опытом осторожность воздержала меня от этого шага. Пару лет назад я встретил Ольгу, и стало совсем хорошо. А потом... Потом вся эта сегодняшняя ерунда. Конечно, сам по себе эпизод был для меня не опасен, но пробудил к жизни вторую половину моей натуры. Несомненно, более мудрую, и также, несомненно, худшую. И она говорила мне, что дело пахнет бедой. Большой бедой. Я не могу с тобой разговаривать, когда ты все время витаешь в облаках. Хорошенькое обвинение для нежити. Прости, сказал я и посмотрел на часы. Уже поздно. Нам обоим пора ложиться спать. На что мне было заявлено, что она удивится, если сможет хотя бы сомкнуть глаза после сегодняшних событий. Но место действия так и перенеслось в спальню и мне даже не надо было пускать в ход свои маленькие хитрости, чтобы через 10 минут Ольга заснула крепким здоровым сном мертвецки усталого человека. Сам я спать не пошел, мне спать. Вампир создание ночное, а после сегодняшней охоты меня просто переполняла энергия. Когда мне было 70 лет и пришлось симулировать свою собственную смерть, меня навестил отец. Он сказал, что по меркам нашего племени У меня наконец-то закончилось детство, и я созрел для второго серьезного разговора. «Мигель», — сказал он, — «он уже давно не называл меня сыном. Глупо было бы обращаться «сын» к человеку, возраст которого на вид не отличается от своего собственного. А хронологически, полагаю что он годился мне в прадедушке, причем вы можете сами подставить нужное количество «пра». «Как часто ты охотишься!» «Как придется», — сказал я. «Раз в месяц, иногда чаще, иногда реже». «Как и все мы в молодости», — сказал он. Мать я потерял из виду лет 30 назад, но до меня доносились слухи о какой-то новой звезде французского двора, которая по описанию, по крайней мере, была точь-в-точь точь как та женщина, что произвела меня на свет. Но с возрастом... Разменяв свое второе столетие, ты поймешь, что в столь частой охоте нет необходимости. Да, вампиры зависят от человеческой крови, которая подпитывает их способности, их бессмертие. Но со временем организм приспосабливается, и тебе нужно все меньше и меньше крови, чтобы пребывать в форме. «Сколько тебе лет?» – спросил я. Он ответил. «И как часто ты нуждаешься в крови?» «Я охочусь не больше раза в несколько лет», — сказал он. «И тебе советую заниматься тем же. Сейчас ты молод и неуязвим, по крайней мере, так тебе кажется. Но на самом деле это не так. Стоит тебе потерять осторожность и... Понимаешь, кровь для вампира, как хорошее старое выдержанное вино». «В каком смысле?» — спросил я. похмелье не бывает, что ли?» «И это тоже...» Он позволил себе улыбнуться. Хорошее вино делает тебя молодым, сильным, смелым и безрассудным, и в то же время глупым и уязвимым. Половина наших соплеменников умерли от собственной глупости. Они превратились в пьяниц. Кровь заменила им вино. Они выходили на охоту каждый день, убивали всех без разбора, потеряв страх. Естественно, что ни один из них долго не протянул, Люди в большинстве своем мелки, жадны, двуличны и слабы. Но ни один из нас не выстоит против целой толпы. У людей есть свои приемы, ты должен о них знать». «Да», – сказал я, – «осина и серебро. И холодная сталь, перерубающая твою шею. В первые сто лет жизни вампира кровь нужна ему часто. Потом организм перестраивается и для поддержания жизни – Её нужно всё меньше и меньше, не забывай об этом. Не бери себе больше, чем это необходимо. Воздержание – залог долгой жизни, хмыкните вы. То же самое вам может сказать и любой диетолог, не так ли? И вряд ли он так уж не прав. Человеческая кровь для вампира – это хороший сытный обед, приправленный изысканным вином. Человек не может жить без пищи, это понятно. Но если он будет злоупотреблять вином, которое подается к обеду, вы сами знаете, чем это может кончиться. Я видел много людей-алкоголиков, тянущихся к рюмке, и я видел много вампиров-алкоголиков, тянущихся к сонной артерии, и поверьте мне, все они заканчивали одинаково плохо. Я охочусь редко, как и мой отец в свое время, ограничиваясь одной жертвой раз в два года. Сегодняшний случай был вынужденным шагом. Вы резонно можете возразить, что я мог бы просто убить киллера, не выпивая при этом его крови, и вы будете правы. Но я не смог остановиться. В меня словно вселился кто-то другой, кто управлял моими действиями и кто заставил меня это сделать. Я не мог сказать «нет» моему естеству, и это пугало меня больше всего. Люди убивают по разным причинам, Убивают из ревности, из жадности, из ненависти. Вампир же в большинстве случаев убивает от голода. И лишить кого-то жизни, не выпив при этом его крови, для вампира неестественно. Может быть, в этом все дело? Я слышал о нескольких случаях, когда вампиры нуждались в крови, как наркоманы нуждаются в очередной дозе, и дни таких вампиров были сочтены – Не подошел ли и я к этой черте? Не зажился ли я слишком долго на этом свете? Я вернулся на кухню и закурил еще одну сигарету. Для существа, которое не верит ни в Бога, ни в дьявола, нет жизни после смерти. Для него есть только сейчас. И несмотря ни на что, мне нравилась моя жизнь, и я вовсе не горел желанием покидать сей несовершенный мир. Я курил сигарету за сигаретой, позволив мыслям свободно плыть по течению. И они вернули меня к утреннему происшествию. На первый взгляд, в нем не было ничего необычного, но в свете последних событий... На жизнь я зарабатывал тем, что держал в центре города небольшой антикварный магазин. И можете быть уверены, что придя ко мне и заплатив деньги, вы получаете настоящую старинную вещь, а не какую-то дешевую современную подделку. Уж в чём-чём, а в антиквариате я разбираюсь довольно неплохо. Посудите сами, странно было бы, если бы я не знал толка в вещах, которыми сам пользовался несколько веков тому назад. В магазине я бывал не слишком часто, всецело полагаясь на двоих своих помощников, а сам занимался закупками, посещал аукционы, совершал визиты в древние родовые гнёзда и тому подобное. И сегодня, или теперь уже правильнее говорить вчера, так как полночь давно миновала, был как раз один из тех редких дней, что я проводил в магазине, проверяя отчетность и приводя в порядок документацию. Около полудня в кабинет зашел Александр и сказал, что какой-то важный клиент хочет поговорить с директором магазина. Я несколько удивился, поскольку обычно дела с клиентурой решались без моего участия, но все же пригласил того зайти». Это был лысый толстяк в отутюженном костюме и маленьких темных очках. Его лысина произвела на меня неизгладимое впечатление. В книгах можно часто встретить фразу «Сиял, как бильярдный шар». Но только сегодня я понял, что это означает. Его голова была ровной, просто идеально круглой формы. Разумеется, на ней не росло ни единого волоска, и похоже, что он смазывал ее чем-то для достижения равномерного блеска. «Чем могу помочь?» Спросил я, когда мы поздоровались, и я усадил его в кожаное кресло современной эпохи. Я не слишком привязан к славным старым денькам, чтобы и свой кабинет обставлять в средневековом стиле. Единственное напоминание о профессии владельца кабинета висело у меня за спиной. «Меня интересует оружие!» сказал он, поправляя очки и вытирая пот со лба. «Видите ли, я коллекционирую антикварное оружие». «Достойное увлечение», сказал я, хотя никогда не видел смысла в коллекционировании чего-либо вообще, а уж тем более в собирании древнего железа, которое уже никто просто не умеет пустить в ход. Не понимаю, почему он не мог обратиться со своим вопросом к обычному продавцу, Но уже успел заметить, что некоторые личности, а в современной России таких хоть пруд-пруди, любят иметь дело только с первыми лицами, сколь бы незначительными их дела не было. Однако какой-то идиот когда-то давно заметил, что клиент всегда прав, и все продавцы почему-то продолжают следовать его порочному примеру. В следующие полчаса я предложил любителю железок из средних веков Мушкет середины 18 века, превосходную пару дуэльных пистолетов начала 19 хороший набор шпаг, пару сабель времен Гражданской войны, кривой етаган Янычара и арбалет, который вполне мог принадлежать самому Робин Гуду, если бы тот существовал на самом деле, а не только в старых английских балладах и изображении Кевина Костнера. Толстяк на все мои предложения отрицательно мотал головой, а под конец заявил, что его интересуют мечи, но тут же отверг предложенную мной дай-катану XIV века, стоившей на наши деньги примерно как два шестисотых Мерседеса со всеми таможенными пошлинами. И тут блуждающий взгляд толстяка остановился на точке за моим столом и остался прикованным к ней надолго. — Что это? — спросил он. — Меч, — сказал я. «Можно посмотреть поближе?» «Можно», — сказал я, и он подошел к стене. «Если пообещаете, что не будете трогать его руками». Меч действительно производил впечатление. Его рукоятка была выполнена в виде раскрывшего пасть дракона. Причем изображена зверюга была достаточно классно Крылья служили эфесом, а хвост твари плавно перетекал в само лезвие. Никакой позолоты». Никаких инкрустированных драгоценных камней, уродующих вид настоящего оружия и совершенно бесполезных в бою. Если позволите, то это был рабочий инструмент, побывавший не в одной сече, произведенный на свет великим мастером. Он был по-настоящему стильный. На серебристом лезвие меча не было никаких латинских надписей и начертанных девизов не было вензелей и рун. Зато лезвие производило впечатление настолько острого, что могло рубить не только лунный свет, как это часто говорится во всяких мелодраматических женских романах, но вполне способно было скреститься с косой самой смерти. «Вещь», — сказал Толстяк. «Вещь», — согласился я. «Какой это век?» «Двенадцатый». «Не подделка?» «Исключено». «А ножны к нему есть?» «Ножен нет», — сказал я. Мастер не успел их закончить перед своей смертью, и ни один из владельцев так и не нашел подходящего экземпляра такому красавцу. «Могу поверить», — сказал он. «Сколько?» несколько сказал я. «Он не продается». «Да бросьте вы», — сказал толстяк. «В наше время продается абсолютно все». «Но не этот меч!» «Я дам вам хорошую цену!» Заявил толстек, не отходя от стены. «Да что там! Я дам вам любую цену, которую вы бы не попросили, но он должен принадлежать мне!» «Чтобы ты повесил его над камином и хвастал перед своими друзьями новой диковинкой, черта с два!» «Извините!» — сказал я. «Но этот меч не продается, и во избежание всяческих недоразумений...» которые могут возникнуть между нами в будущем. Хочу вас предупредить, что стекло, которым он накрыт, пуля непробиваема, даже более того. Это специальный сплав, способный в случае необходимости выдержать прямое попадание из гранатомета, а мой кабинет, когда я из него выхожу, по надежности сравним только с банковским сейфом». «Ну что ж», – сказал он, – «на случай, если вы передумаете», Я оставлю вам свой номер телефона. И протянул мне клочок бумаги. Ни имени владельца, ни профессии, ни адреса. Просто номер мобильного телефона с федеральным доступом. Телефон наверняка зарегистрирован на какого-нибудь бомжа. Так что установить личность человека, в действительности снимающего трубку, практически невозможно. До свидания, сказал я и бросил бумажку в ящик стола. Не то чтобы я сомневался в своем решении, просто отправлять ее сразу в мусорную корзину в присутствии посетителя было бы невежливо. «До свидания!» Сказал он уже с порога и на прощание сделал жест большим пальцем правой руки, словно перерезает себе горло, и улыбнулся. Когда дверь за ним закрылась, я ощутил внутренний порыв броситься за ним и добиться правды, а истинной цели его визита. Если понадобится, эту самую правду из него вырвать. Но я свой порыв подавил, списав его на перенапряженные нервы и общее утомление. День – не время для вампира. А вечером у подъезда меня ждал киллер. Завтра же надо будет забрать меч из кабинета и спрятать куда-нибудь подальше – Не то чтобы я беспокоился за его сохранность, но если заинтересованные в нем личности предпримут попытку завладеть им и проникнут в магазин, могут пострадать мои помощники. Меч представлял для меня большую ценность, чем обычная антикварная вещь. Один из лучших оружейников своего времени выковал его для меня по моему заказу. Он действительно не успел сделать ножны. И я действительно так и не нашел для него ничего подходящего. Но насчет других владельцев я врал. Никто не пользовался этим мечом, кроме меня самого. Меч имел церемониальное значение. Вампиров в мире не так уж и много по отношению к населяющему планету числу людей. И мы стараемся держаться друг от друга подальше. Благо расстояния нам это пока позволяют. Но иногда случается и так, что пути двух вампиров пересекаются. И в одном случае из пяти подобная встреча может закончиться открытой конфронтацией. Как убить вампира? Это понятно и давно известно любому майло-мальски грамотному школьнику. А вот как убить вампира другому вампиру? Согласитесь, что двое бессмертных, вооруженные молотками, и вбивающие друг другу в грудь осиновые колья выглядели бы несколько нелепо, да и кроме того, осиновый кол в купе с молотком вряд ли является самым удобным видом оружия для ближнего боя и без труда пользоваться им под силу разве что Ван Хельсингу. Я заметил, что Ван Хельсинг частенько возникает в моих мыслях и этому есть свое объяснение. Вампир является пугалом для обычного человека. Для обычного же вампира пуголом служит охотник на вампиров. Стокер же описал свой экземпляр достаточно реалистично, так что после публикации его творение в нашей среде имя Ван Хельсинга стало нарицательным, обозначающим смертного, от которого может исходить угроза. Дуэльные пистолеты, автоматы и даже гранатометы тоже мало способны поспособствовать в этом деле. А если отрубить вампиру голову, он будет так же мертв, как и с осиновым колом в груди. Поэтому свои внутреплеменные проблемы вампиры решают в поединке на мечах. Ничего не напоминает? И мне тоже. Думаю, что Рассел Малкехи, когда работал над своим горцем, был знаком с кем-то из нашего народа. В его фильме бессмертные сражались при помощи холодного оружия пытаясь отрубить противнику голову. Единственный момент, который он опустил, это тот факт, что его бессмертные не пили кровь. Но все же тонкий намек на истинную природу бессмертных у Рассела проскочил. Я имею в виду, они не пили кровь, но высасывали энергию из поверженных врагов. Возможно, на экране это выглядит более эстетично, чем прокалывание еремной вены. Конечно, когда вампир убивает другого вампира, никакая жизненная сила убитого не перетекает в победителя. И если я выпью кровь поверженного врага, она не сделает меня сильнее. Просто одним вампиром в мире станет меньше. И в отличие от бессмертных Малкехи, вампиры не кладут свою жизнь, чтобы выследить и уничтожить всех своих соплеменников. Оставшись при этом последним и единственным представителем своего народа с сомнительной возможностью потерять всю свою силу. Я только дважды использовал меч в поединке. Тот факт, что я до сих пор жив, может рассказать вам об исходе тех сваток лучше меня. И именно этот меч кто-то очень настойчиво хотел купить. Приходивший ко мне толстяк вряд ли присматривал его для себя, «Скорее он был посредником. Если так, то посредником для кого? Неужели в моем окружении окопался другой вампир, да еще и враждебно настроенный? Или это просто паранойя? Но чтобы не говорили о параноиках, мне известно одно. Живут они дольше».